Когда я очнулся, я больше слушал, чем говорил. Врачи были уверены, что у меня шок, а то и вовсе потеря памяти. Поэтому они отнеслись к моей ситуации с пониманием и объяснений не требовали. Так я и выяснил, что произошло со мной по официальной версии. Корабль, на котором я плыл, а я там все-таки проходил регистрацию при посадке, столкнулся с аномальным природным явлением, густым туманом, происхождение которого до сих пор оставалось неизвестным. В этом тумане корабль был пойман больше суток, а когда туман рассеялся, выяснилось, что я пропал. Поскольку дело было в открытом море, и добровольно я не мог уйти при всем желании, решили, что я выпал за борт. Скорее всего, еще и пропойцы сочли, но об этом медики деликатно умолчали. Меня объявили пропавшим без вести, но посчитали мертвым. И тем более было всеобщее удивление, когда меня опознали в тяжело раненом мужчине, найденном на берегу далеко от того места, где стоял в тумане корабль. По версии врачей, меня изрядно пошвыряло о камни, поэтому протез оказался сломан, и я сильно повредил культю. Я провел в коме несколько дней, потом пришел в себя. Ну и помалкивал, пока мне все не объяснили. Спорить я не собирался, но и в своей памяти был уверен. Я больше не думал о том, привиделся мне внутренний мир или нет. Я знал, что он существует, и я там был. Получается, я все-таки завершил игру. Все, кто попался в лабиринты, что-то приняли в дар. Пусть они и сами об этом не помнили. Я вот не сразу сообразил. Да и возвращение дара было делом непростым. Тоже не каждый решится. Но я справился. А из рассказа Редж становилось ясно, что тот проклятый мир любит, когда его удивляют. Там в зале с осколками я отключился. У меня попросту не было сил продолжить путь. Мир-призрак выпустил меня сам, вернув другим людям. Меня, но не Редж. Получается, таков финал для нас обоих. Она там, потому что она интересная игрушка. А я здесь. потому что толку от меня уже нет ибо трак тоже где-то ходит у него вообще все прекрасно это бесило настолько что хотелось чуток подлечиться и начать все заново поиск преследование и борьбу. но я ведь знал что не начну смысла нет если бы рэдж оставалась в этом мире, я нашел бы ее хоть в центре земли. Но за последние дни я убедился, что попасть могу только туда, куда меня пустят. И это происходит лишь потому, что меня используют. Лучшее, что я способен сделать для своей жены, — отстраниться от всего и кое-как существовать. Не очень счастливо. С мыслями обо всем, что я сделал, не так. Но все равно жить. Потянулись долгие и безрадостные дни реабилитации. Мое тело, вдохновленное тем, что меня не порубили на салат, стремительно выздоравливало. И плевать ему было на терзание мозга и души. Я чувствовал себя лучше. Мне привезли новый протез. Я даже не знал, что Старый был застрахован. Забыл об этом просто. Да и я на людях не ходил с кислой миной и вел себя вполне бодро, чтобы не загреметь в дурку. Людей обмануть несложно, потому что для толпы ты не так уж значим. Самой большой моей проблемой были сны о Редж, терзавшие меня каждую ночь. Иногда я видел ее пойманную там, в искаженном мире, а иногда нас вместе, в том прошлом, которое исчезло навсегда. Сложно сказать, какие образы пугали меня больше. Я рассказал о проблеме штатному психологу, и он избавил меня от любых снов с помощью старой доброй химии. Так я провел в больнице чуть больше двух недель. А потом меня выписали с полной уверенностью, что я вернусь к нормальной жизни.